Ведь у меня там очень мало места. И прибавил не без грусти: если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь.